Глава 45 После ужина миссис Фиар приготовила чай, напивая себе под нос. Уичкот откинулся на спинку стула. Занавеси на окне были задернуты, дверь закрыта. Он слушал, как напивает миссис Фиар, как ложки звенят о фарфор, как журчит вода, набираясь в чайник. Впервые за много дней Филипп испытывал умиротворение — Когда все это закончится, он переедет в Лондон и, возможно, проведет зиму за границей в сухом и солнечном климате, где деньги испаряются не так быстро. Хватит с него сырости Кембриджа с его болотными туманами и унылыми провинциальными обитателями. Миссис фьер передала ему чашку. — Вы выглядите чуть лучше. Осмелюсь заметить, поначалу вы казались немного подавленным. — Мне пришлось нелегко, дрожайшая мадам. Я как крыса в норе. Если бы вы не оказались рядом и не протянули руку помощи, мог бы до сих пор гнить в предварительном заключении. Она нахмурилась, отвергая его благодарность. Когда вы пошлете первые письма? Наверное, завтра. Для начала перу Англии, дикану, заместителю военного министра и члену королевского двора. Потребуется время. Никто не любит расставаться с деньгами. «У меня есть время», — ответил Уичкат, — «достаточно времени». «Хотя, конечно, дело не только в деньгах. Если этот скандал с девчонкой выплывет на свет, вам понадобятся влиятельные друзья, которые будут сознавать, что услужить вам в их собственных интересах». Они провели вместе еще час, то разговаривая, то сидя в безмятежной тишине. «Миссис Фиор взяла вышивание». В какой-то момент вычкат чуть не задремал под ее негромкую песню, а когда рывком проснулся, то на мгновение смешался, сочтя себя снова мальчиком в доме отца, сидящим в маленькой гостиной с миссис Фиер и клюющим носом над книгой. Он вышел из дому где-то в четверть двенадцатого, сопровождаемый Агастесом с фонарем. Они были вынуждены идти медленно, поскольку Трампингтон-стрит была дурно замощена, и дурно освещена. Пембруклейн выглядела еще темнее и грязнее. — Ты должен вернуться к миссис Фиор на ночь, — приказал Уичкотт Агастосу. Жду тебя утром, как только откроют ворота. Я намерен приступить к делам пораньше. Справа от них расстилалось темное открытое пространство лис. Впереди, слева, на углу скотного рынка, слабо мерцал огонь фонаря. Внезапно Уичкотт почуял опасность — Возможно, дело было в звуке или даже дуновении ветра. Что-то предупредило его, но слишком поздно. За спиной раздался быстрый топот. Фонарь полетел на землю, погас и с лязгом откатился. Кто-то схватил Уичката за руку. Он обернулся, пытаясь орудовать тростью, но противник выкрутил ему запястье и заставил уронить трость. Другую его руку схватили и заломили за спину. Филипп громко позвал на помощь. Рука закрыла его рот, придушив звук. В горле нарастала паника, ему не хватало воздуха. Это грабители, черт бы их побрал. Впрочем, они немного обнаружат в его кошельке. Сколько их? Уичкот видел только нечеткие силуэты на фоне ночного неба. Двое или трое, возможно, четверо. Он сопротивлялся, но бесполезно. Они крепко держали его и тащили в поле. Откуда-то доносились другие шаги, но они удалялись, они приближались. Этот чертов трусливый мальчишка бросил его. Они намерены убить его? Нападающие швырнули Филиппа на землю. Он лежал лицом в грязи и чувствовал во рту землистый привкус. Кто-то придавил его коленом, ударив по хребту. Множество рук вертело его во все стороны. В рот запихали грубую и отвратительную на вкус тряпку. Он давился, борясь с позывами к рвоте. И тогда он понял, что это не грабители. Никто не произнес ни слова. Они не обыскивали его карманы и не срывали с пальцев кольца. Тогда какого черта им надо? Они связали его запястья и лодыжки веревками, затянув их так сильно, что он завопил от боли. Схватили за ноги и плечи и подняли в воздух. Они уходили все глубже в темноту. С каждым их шагом на его теле от тряски появились новые синяки. Время и расстояние потеряли всякий смысл. Уичкот не испытывал ничего, кроме боли и страха. Похитители резко остановились. Лязгнул засов. Скрипнули дверные петли. Его пронесли еще несколько ярдов и бросили. Филипп тяжело рухнул, и у него перехватило дыхание от удара. Он лежал на полу и хныкал. Дверь закрылась. Снова лязгнул засов, возвращаясь на место затем второй. Его нос был прижат к холодной земле. Пахло свиньями. Его никто не услышит, никто не спасет. Он не мог пошевелиться. Слезы пробились сквозь сжатые веки. Что они намерены делать? У напавших должна быть какая-то цель. Они оставили его беззащитным, как спеленатый младенец. Неприятное воспоминание возникло перед его мысленным взором. Табита Скинер. Вся в белом, с побледневшим лицом, привязана к кровати с раздвинутыми ногами и ждет, когда ее изнасилует Святой Дух. Спальня элинор Карбери располагалась рядом с ее гостиной. Женщина прижалась лицом к окну, чтобы не видеть отражений комнаты за спиной. Стекло запотело от дыхания. Днем, встав справа и вытянув шею, она могла бы увидеть стену служебного двора, а поднявшись на цыпочки, краешек частной калитки на Иерусалим-Лейн. Сейчас Эленор ничего этого не видела, поскольку было темно. Оранжевый свет мерцал и танцевал на стене двора. Она почти не сомневалась в этом. Источника света она не видела, только слабое, размытое отражение языков пламени. Эленор до сих пор не разделась». Далее по коридору тихонько посапывал доктор Карбери, окруженный покоем, который мог ему даровать только опиум. Рядом с ним бдела сиделка, здравомыслящая, опытная женщина, на которую можно смело положиться. Бена отослали домой. Сьюзен поднялась на чердак. Несколько драгоценных минут, даже часов, Элинор была свободна, как воздух. Она укутала плечи шалью и тихо спустилась вниз открыла засов и замок на садовой двери и вышла на улицу. Она ждала на дорожке, прислушиваясь, чувствуя, как вечерняя прохлада льнет к щекам. Ее дыхание было учащенным. Элинор пошла по мощенной дорожке. Вход во двор располагался немного не доходя до калитки на Иерусалим-Лейн. С севера его ограждала крошащаяся, лишенная окон стена Ярмут-Холла. Женщина услышала, как потрескивает пламя, пожирая топливо. Огонь горел ярче, чем она ожидала, поразительно контрастируя с темнотой. Олдсворт стоял у жаровни. Должно быть, он услышал шаги, поскольку смотрел в ее сторону. Пламя изменило его лицо, сделав пылким и подвижным, превратив мужчину в сатанинского незнакомца. Внезапно она до смерти перепугалась. «Что я делаю?» Страх испарился так же быстро, как возник, когда Джон шагнул вперед и увидел ее. «Я не знал, кто это, мадам», — тихо произнес он. «На мгновение я испугался, что меня обнаружили». Эленор встала рядом с жаровней, протянув озябшие руки к огню. Обрывки бумаги ярко вспыхивали и почти сразу же съеживались в серые призраки самих себя. Холцвард потыкал костер палкой, и призраки рассыпались в прах. Он бросил еще пригоршню листов на угли. «Что доктор Карбери?» — спросил он. «Крепко спит». «Его здоровье улучшилось?» «Между нами говоря, нет. Боюсь, доктор Милтон не питает надежд на этот счет. Весьма прискорбно. Я надеюсь, мой дневной визит не...» «Нет, не стоит беспокоиться». «Никакие ваши слова или поступки не способны ухудшить положение». Джон промолчал. Элинор наблюдала, как он кормит пламя. Груда бумаги постепенно таяла. «Я кое-что должна вам рассказать о привидении», — сказала она. «Но сперва...» «Все прошло хорошо?» «Проще некуда. Мистер Уичкот отправился ужинать к миссис Фиар. Никто меня не видел». Я нашел саквояж там, где сказал мальчик, и ушел, завернув его в плащ. Да, пока не забыл. Вот, возьмите. Он достал связку ключей и протянул ей. «Вас не затруднит вернуть их на место?» Она покачала головой. «Что вы нашли?» «Книгу. Нечто вроде клубного реестра, в котором указаны настоящие имена членов клуба в соответствии с их апостольскими номсе де гуэре». И еще две или три книги, дневники или протоколы, полагаю, в которых записаны деяния клуба и его членов. В минувшие годы каждый президент, каждый Иисус Христос заполнял как протоколы, так и реестр. Одно не имеет ценности без другого, но в совокупности они дают вполне четкую картину, кто что делал и с кем. Также я нашел черновики писем, которые мистер Уичкотт намеревался послать ряду бывших членов клуба, Письма сформулированы очень осторожно, но их смысл совершенно ясен. Он просит о дружеских услугах и, быть может, небольших судах, а в ответ обещает, что безрассудные поступки их юности никогда не смутят их покой. «Снова призраки», — произнесла Эленор. «Похоже, мы постоянно их производим. Мы фабрики призраков. Эти призраки скоро утратят свою власть». «Вы прочли бумаги, сэр?» Она отошла от жаровни и тем самым встала ближе к нему. «Несомненно, у вас не было времени». «Я видел достаточно. Зашел в комнаты мистера Олдершоу, дабы убедиться, что взял правильный саквояж, и пролистал его содержимое. Это отвратительно». Холдсворт уже вырвал страницы из книг, чтобы легче их сжечь. Эленор присела на корточки и взяла пригоршню разрозненных листков. Она услышала, как Джон резко вдохнул, но промолчал и не попытался ее остановить. Эленор приблизила пару-тройку листиков к огню. Слова танцевали перед ней в изменчивом оранжевом свете. «Боже праведный! Мистер Уичкотт пишет розингтонскому декану. Он обедал у нас в прошлом семестре. Такой приятный мужчина, мы с ним пили чай после обеда. И лорду... Прошу вас, бросьте записи в огонь, мадам». Эленор швырнула бумаги на жаровню и выхватила наугад еще один листок. «Вам не следует тревожить себя этой грязью», — произнес Холдсворт. «Это неприлично и даже хуже того». «Пусть я всего лишь женщина, сэр, но меня не так просто шокировать». Она не поднимала глаз. «Это всего лишь свидетельство человеческой глупости, и в нем нет ничего из ряда вон выходящего. Женщины — тоже глупые создания». Джон не ответил, только наклонился и швырнул бумаги в огонь. «Кто такая эта реченда?» — спросила Элинор. «По-видимому, у Мортона Фростуика, сотрапезника начальства из Иерусалима, который был президентом клуба лет 20 или 30 назад, служила девушка с таким именем. Пожалуйста, оставьте бумаги в покое». «О, Боже!» — воскликнула Элинор. «Слишком поздно». Она перевернула листок и нашла на обратной стороне набросок. Портрет девушки с правильными, приятными чертами лица, которая с кокетливой, манящей улыбкой глядела через плечо на художника. Она накручивала локон на пальчик. Внизу стояло единственное слово — реченда. «Но она... она так похожа!» «Да...» — Джон протянул руку за листком... «Вам, должно быть, становится жарко, мадам. Позвольте мне бросить это в огонь». По ту сторону жаровни языки пламени превратили мистера Холцварта в незнакомца. Наполовину темный силуэт, наполовину огонь, воплощенная тайна. Реченда. Лицо и имя девушки слились в ее сознании с некими слухами о Мортонефростуке, которые вынудили его поспешно покинуть Иерусалим более 20 лет назад. Она вспомнила, что в колледже до сих пор есть человек, которого слухи и доктор Карбери связывают с его именем. Как показала карьера Сорисби, нищему и одинокому Сайзеру нелегко покрыть издержки университетского образования, а в те дни, вероятно, это было еще тяжелее. «Знакомое лицо», — протянула Элинор, изучая набросок. «Смотрите, разве вы не замечаете сходство?» «Отдайте его мне, мадам». «Сейчас отдам. Это могла быть сестра или дочь мистера Ричардсона. Но я знаю, что у него нет ни сестры, ни дочери, поскольку он мне говорил как-то раз, что является единственным ребенком своих родителей и, разумеется, не женат. Возможно ли, что это никакая не служанка и вообще не девушка, а...» Да. — произнес Холцвард. «Пожалуйста, отдайте мне бумагу». «Но, видите ли, это все объясняет». «Что объясняет?» «О, многое! Например, из недавнего, почему мистер Ричардсон столь любезно позволил мистеру Уичкоту укрыться в колледже?» Холдсворт вынул из саквояжа очередную пригоршню бумаг. «Это грязное дело, как ни посмотри». Я не стану усугублять положение. Эленор наблюдала, как он скармливает пламени последние листки. Затем взглянула на набросок. Он может пригодиться ей в ближайшем будущем для торговли с мистером Ричардсоном, ведь у него нет причин оказывать ей услуги. Возможно, это поможет уравновесить чаши весов. Холцворт отвернулся, чтобы выбросить последние бумаги в огонь. Эленор показалось, что он упрекнул ее и даже отверг, Хотя Господь видит, она ему ничего не предлагала. Джон достал карманный нож и принялся кромсать мягкую кожу с акваяжа на мелкие кусочки. «Я не знаю, что мне делать», — тихо сказала Элинор. Она стояла, опустив голову с портретом Риченде в руке, и пыталась не думать о будущем. «Разве настоящего недостаточно?» Холтсворт отложил нож и испорченную сумку — Подошел к Элинор почти бесшумно. Для крупного мужчины он двигался тихо. Она не знала, что собирается делать. Не знала и чего хочет. Огонь умирал. Воздух наливался прохладой с наступлением ночи. Элинор дрожала, хотя и не знала. От холода, от страха, от желания или от смеси всего этого. «Позвольте мне бросить этот листок в огонь за вас, мадам». «Так будет лучше!» Эленор взглянула на него. «О чем на самом деле ты просишь? Что я выбираю?» Джон подошел ближе. Она увидела его лицо, кожу, подсвеченную оранжевыми отблесками умирающего огня, и протянула руку. Она не шевелилась. Его ладонь сомкнулась у нее на плече. Долгое мгновение ничего не происходило. Затем Эленор повернулась к нему словно дверь замедленно качнулась на петлях. Другая его рука скользнула ей на талию. Хмурясь, она подняла голову. Он склонил лицо и поцеловал ее прямо в губы. Она знала, что это невозможно. Наверное, это постыдный сон. Ее губы отвечали на его поцелуй. Она чувствовала незнакомую мягкость, тепло, которого не ожидала встретить, и еще его щетина покалывала кожу. «Во сне все можно!» Их губы разомкнулись. Она ощутила привкус дыма, вина и темноты. Потом отстранилась и бросила набросок в огонь. Реченда, хорошенькая девушка с кокетливой улыбкой, в последний раз возродилась к жизни. Она сверкала яркими цветами, танцевала в языках пламени, грациозно извивалась и, наконец, почернела и рассыпалась в прах. «Холодает, мадам», — произнес Холцвард, так тихо, что она с трудом расслышала. «Вам пора в дом. Простуда вам ни к чему». Только позже, лежа в кровати, обхватив себя руками и думая о том, что случилось, думая о прикосновении его кожи и вкусе его губ, Эленор поняла, что забыла рассказать Джону Холдсворту о привидении.